Несмотря на упорное сопротивление красных, переходивших в контратаки, Корниловцы штыковым ударом ворвались в нижние сирогозы. Красные бросились в панике на запад, но были встречены обходной колонной первого Корниловского полка. Части шестой пехотной дивизии продолжали атаки на нижние сирогозы с востока. Бригада генерала Шинкаренко вела бой в районе Сирогоз. Вторая конная дивизия ворвалась с передовыми частями в но была вытеснена подоспевшими из Торгаевки красными. В течение 16 августа крупные силы пехоты, латышская и 15-я стрелковая дивизии, напирали на фронт второго армейского корпуса, нанося главный удар по левому флангу корпуса. Наступление красных сдерживалось, но части 13-й пехотной дивизии были потеснены к Григориевке-Константиновке. Таким образом, второй корпус был оттеснен к самому Перекопу. Значительные силы Красной Конницы прорвали фланг первого корпуса, выйдя в тыл армии. На 17 августа командующий первой армией приказал «Донскому корпусу, продолжая удерживать участок от Азовского моря до Вальдорфа, второй казачьей дивизии генерала Калинина, сосредоточенной в Михайловке», Не позже рассвета 17 августа стремительно атаковать красных и разбить их, стараясь прижать к плавням. Ни в коем случае не допускать движения красных на запад. Первому армейскому корпусу энергичным наступлением левого фланга поддержать генерала Калинина. Генералу Барбовичу продолжать стремительное наступление на Каховку. Второму армейскому корпусу сосредоточить резервы к правому флангу. С рассветом энергично наступать на красных по всему фронту. С утра 17 августа на всем фронте возобновился жестокий бой. До полудня исход еще не был известен, генерал Кутепов считал положение очень тревожным. Я решил проехать в Мелитополь. На станции Джанкой нас предупредили, что разъезды Красной Конницы подходят к железной дороге, С потушенными огнями мы в сумерках прошли на север. В Мелитополь я прибыл поздним вечером. Несмотря на поздний час, большая толпа стояла на улицах прилегающих к штабу. В сумрачных угрюмых лицах чувствовалась тревога. Генерал Кутепов не терял спокойствия. К ночи донесения с большинства участков были получены. В 8 часов утра 17 августа третий марковский полк ворвался в Орлянск. Первые Марковский и Дзюнгарский полки ввели бои северо-восточнее Орлянска. Красные упорно оборонялись. Сломив сопротивление, Марковская дивизия преследовала Красных к Васильевке и Скельке. По очищении указанного района от Красных, Марковская дивизия расположилась в Орлянске и Скельке на случай попыток противника прорваться вдоль плавней Днепра к своей базе. Дроздовская дивизия, двинутая на Бурчатск, столкнулась с наступавшими вдоль железной дороги значительными силами красных. Отбив атаки красных курсантов и нанеся им тяжелые потери, Дроздовская дивизия овладела высотами севернее Фридрихсфельда и южнее Бурчатска. Вторая донская казачья дивизия настигла часть прорвавшейся конницы противника в районе Малой и Белозерки. Однако генерал Калинин действовал крайне нерешительно. После боя малая Белозерка была занята Донцами, но противник успел отойти на Минчикур, где около 17 часов наши части вновь нагнали Красную Конницу. В это же время колонна Красной Конницы, обнаруженная летчиками в районе пескошина минчикур подверглась бомбометанию наших самолетов. Красная конница разделилась на две группы. Большая часть укрылась по хуторам между Ничекуром и Гавриловской, а часть в 600 сабель с двумя стами пехоты направилась на Большую Белозерку. После жестокого боя 17 августа Корниловская дивизия заняла Нижние Серогозы, атакованные одновременно с востока 6-й пехотной дивизией и с юго-востока отдельной конной бригадой генерала Шинкаренко. Окруженный с трех сторон противник бежал в полном беспорядке, не оказывая уже сопротивления. Первая конная дивизия около полудня ворвалась в верхнюю Таргаевку, севернее Таргаевки, где был захвачен штаб 52-й стрелковой дивизии. Начальник дивизии с начальником штаба успели скрыться. После этого все части ударной группы генерала Барбовича преследовали красных до Торгаевки. Отрезанные от прямого направления на Каховку, красные бросились на юго-запад. Около 19 часов бригада красной конницы с водной дивизией Саблина, брошенная на поддержку своей бегущей пехоты, ворвалась в верхнюю Таргаевку. Против нее была направлена первая конная дивизия, которая выбила красных из верхней торгаевки и преследовала ее до темноты. Пехотные части ударной группы генерала Барбовича преследовали красных, выйдя на 8-10 верст западней и юго западнее Таргаевки. Темнота и полное утомление остановили преследование красных. Согласно приказу, второй армейский корпус с утра 17 августа перешел в наступление и занял линию хуторов «Балтазаровский-Белоцерковка». Вследствие обхода правого фланга корпуса пехоты и конницей противника, 34-я пехотная дивизия вынуждена была отступить на бугры севернее Масловки и к югу от хутора Бальтазаровского. Оскания-Нова и хутора северо-западней Чаплинки были заняты пехотными и конными частями красных. Хотя успех дня склонялся в нашу сторону, положение продолжало оставаться тревожным. Присутствие... Красной конницы в нашем тылу сулило всякие неожиданности. Я телеграфировал непосредственно генералу Калинину, требуя от него решительных действий и возлагая на него ответственность, если красной коннице удастся уклониться от удара донцов. На ночь я вернулся к себе в поезд. С раннего утра я был в штабе армии.